Дайнека вышла из кабинета. Было понятно, что Воланд не обнаружил шкатулку в своем сейфе и что дубликат ключей взял его сын. Тревожные мысли покинули ее, как только она увидела Ольгу. Они направились в кафе, и их столик оказался свободен. Заказ сделали, не заглядывая в меню. «Как продвигается твое расследование?» – спросила Ольга. «Никак, подозреваемые закончились. Может, не там ищешь?» «Вполне вероятно», – согласилась Дайнека. Ей не хотелось говорить о происшествии на даче, и уж тем более о том, что случилось у Джамиля. Об этом Дайнека вообще старалась забыть. «Расскажи, лучше, как ты?» «Все по-прежнему. Думаю, что пора квартиру искать». «Я бы хотел тебе помочь. Давай не будем о грустном. Пустяки. Дело житейское», — рассмеялась Ольга. «Помнишь, ты и просила узнать, с кем раньше встречалась Нина?» «Я тут поспрашивала, и знаешь, что я узнала?» «Не поверишь».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 Это наш сосед, папа, его окна как раз напротив. — Так и есть, — сказал Вешкин. Свинья все так же стоял спиной. Вячеслав Алексеевич обошел вокруг него и заглянул в лицо. — Значит, говоришь, голубенький? Было видно, что он готов к действиям. Дайнека вскрикнула. — Не надо, папа. Сергей Вешкин велел свинье сесть, затем спросил. — Эту девушку ты собирался убить? — Убить? Слишком сильно сказано.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 Утром только узнал, что убили девушку. Меня в тот вечер и дома-то не было. Я был... В общем, где я был, могут подтвердить, по крайней мере, три человека. А звонил я от злости. Это вот, ну, ваша дочь. Обидела меня очень. Обозвала, машину поцарапала, а потом избила. Отомстить ей хотел. Вишкин вопросительно посмотрел на Вячеслава Алексеевича. Тот кивнул, давай понять, что ему все ясно. Затем обнял Дайнеку, и они вдвоем вышли из кабинета.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 — Поезжай, а я сегодня вернусь поздно.